«Очень похоже, что так оно и обстояло», — сказал самолетов. «На сказку похоже. Ну, да после всего, что с нами творилось, начинаешь и к сказкам серьезно относиться». Он шумно втянул воздух сквозь зубы. «Значит, это вы его нам на шею повесили. Порешить бы вас с обоих, не сходя с этого места». «Флегонтыч...» Плачущим голосом воскликнул Федот. — А мы же не по умыслу, да кто ж знал? — Надо было знать, — отрезал самолетов, — коли уж выбрали себе это поганое ремесло. Старики, говорят, бывали случаи. Но мы же все копаны святой водичкой, как обычно. Не первый год стараемся, знаем предосторожности. И много вам помогла... «Святая вода! Батюшка! Тоже выходил с крестом!» «Ух! Руки чешутся!» «Николай Флегонтыч!» Воскликнул поручик, глядя, как в пурке купца медленно поднимается револьвер. «Да ладно, ладно!» поморщился Самолетов, убирая Смит Вессен в глубокий карман дахи. «Ваше счастье, скоты такие что нет у меня навыка убивать людей, а то бы... Канетада-сан говорит, он готов принять на себя и кровь, и ответственность, поскольку эти недостойные люди из низменной страсти к деньгам стали невольной причиной гибели других. Японец обеими руками поднял перед глазами сверкающий коленок. Бугровщики шарахнулись, Федот завопил. «Николай Флегонтыч, то убери нехриста, пришит ведь!» «Надо бы!» — проворчал самолетов. «Переведи, голубчик. В России так все же не полагается. Слякать, а живые души!» Выслушав перевод, японец с видимой неохотой убрал саблю в ножны. Судя по его лицу, будь его воля... Он распорядился бы совершенно иначе, без доброты и чистоплюйства. — Где эта ваша фляжка? — прикрикнул Самолетов. — В снег выбросили на обочину тем же вечером, когда началось. А что ей было держать? А дома да ли что. — Ну, вот что, — сказал Самолетов. — Ваш мешок с находками. Он замолчал, прислушался. В голове обоза послышались громкие, быстро приближавшиеся звуки, с каждым мгновением крепнущие. Конский топот, заполошенные крики. Вскоре мимо них той же вереницей пронеслись всадники в обратном направлении, в конец обоза, испуская хриплые и неразборчивые крики ужаса. На сей раз никто из них лошадей не нахлестывал. Но тени слись еще быстрее, чем под ударами жгучего кнута. Следом показался бегущий. Едва не проскочил мимо, но, увидев людей, остановился, кинулся к ним. Саиб, взлохмаченный и на себя непохожий, кажется, вовсе не ощущавший мороза в одном армяке. — Господа хорошие, — сказал он, задыхаясь, — у вас ведь оружие найдется там, там. Он тыкал рукой в ту сторону, откуда столь неожиданно примчались вернувшиеся беглецы. Справившись с удушьем, выдохнул. — Разбудить бы казаков, у них винтовки там, там! — Ну так буди, дурила, что стоишь! — прикрикнул самолетов. — Пойдемте, посмотрим. Возле головного воска стоял Мохов с охотничьим ружьем в руке. И ружье ходило ходуном. Поручик присмотрелся, не раздумывая, вырвал из кобуры револьвер и стоял, держа его дулом вверх, как на дуэли. Впереди, примерно в сотни шагов, поперек тракта, чернела словно бы темная масса, невысокая, человеку самые большие по пояс, перегородившая дорогу, будто натуральная стена. Понемногу удалось разглядеть что она состояла из отдельных частей характерного облика, а зубчатый верх оказался скопищем острых ушей. Десятки желтых огоньков светили холодно, отраженным лунным светом. Волосы на макушке так и зашевелились. Перед ними замерло скопище волков, сбившихся в огромную стаю каких обычно вовсе и не бывает. Не собираются волки такими ордами? Серые звери не трогались с места, стояли едва ли не солдатской шаренгой, лапа к лапе, бок к боку. Ни единого звука не долетало оттуда, только глаза холодно светились. — Надо же, сколько их! — процедил Самолетов. Не продохнуть от феноменов, пропаде парападом Он сделал шаг вперед, вытянул руку с револьвером, положил ствол на ладонь левой, согнутую ковшиком, принялся хладнокровно целиться. — Николай Флеконтович, не надо, — умыляющего запил Мохов, — еще бросится. Егорыч, все помрем когда-нибудь. Откликнулся купец, не шевелясь и не оборачиваясь. Громохнул револьвер, выбросив густую струю дыма. Послышался короткий жалобный виск. Один зверь свалился, как подкошенный, и замер без движения. Остальные самую чуточку подались назад, на полшага, не более. И вновь замерли живой стеной, зло посверкивая глазами перегородив дорогу от кромки до кромки. Крайние справа и слева даже стояли в сугробах. — Точно, меж глаз, — сказал Самолетов удовлетворенно. — И никакой тебе нечисти. Волки, как волки, от пули дохнут, очень даже свободно. Сколько же их тут сгуртовалось, прямо такие со всей губернии. Сами по себе они в такие толпы от роду не сбивались. Там сотня, а то и больше. Знаю я, кто нам пакостит, тут и гадать нечего. — Если бросятся, не совладаем, — прохрипел Мохов. — Не умирай прежде смерти, — звенящим от напряжения голосом откликнулся самолетов. — Я так рассуждаю. Захотел он нас волками затравить раньше бы додумался волков по всему тракту не считано долго ли их собрать если умеючи